18 17. Когда люди с Земли расселились по космосу и познакомились с основными инопланетными расами, почти сразу же Гранчам была вручена нота о недопустимости поведения ряда граждан Гранча на Земле и ряды ее колоний. Гранчи славились своими бандитскими выходками на населенных другими расами планетах. Пиратские набеги охотничьих кораблей Гранча инопланеты, население которых еще не вышло в космос, было самым обычным делом. От серьезного ответа прочих цивилизаций Гранча и в известной мере спасала отдаленность и труднодоступность их собственной планетной системы. К тому же гурманы, как остроумно именовал своих обуреваемых охотничьим инстинктом соотечественников Гранч, официально на время отсутствия на родине автоматически считались лишенными гражданства. Учитывая, что по возвращении гурманов на родину гражданство им автоматически возвращалось, такой ход был не более чем неловким юридическим трюком. Высокоразумные осьминоги, устойчивые к агрессивной среде и способные существовать без скафандра на широком спектре кислородных планет, были на свой манер действительно гурманами. Страсть Гранчи к крови и плоти других существ порождалась не только физиологией и инстинктами, но и традиционным комплексом идеологических установок «мудрость щупальца». Один из главных постулатов этой системы взглядов внушал Гранчам от имени их создателя право на практически любые действия по отношению к другим существам, и в переводе звучал приблизительно так. «Я дал вам во владение дно, океан, небо и все, что есть на них». Надо ли говорить, что с точки зрения космологии Гранчей все прочие планетные системы находились в небе их родной планеты, а потому закономерно принадлежали им. «Игла» была наиболее распространенным типом кораблей, использовавшихся Гранчами для пиратских рейдов. Установленная на корабле преследователя магнитная ловушка, захватывая корабль-жертву, не позволяла ему оторваться от пиратов и уйти в гиперпрыжок, и давала возможность шлюпу с абордажной командой взять корабль на абордаж. «Анализ модели шлюпов, которые они могут разместить на игле», сказал Яр-компьютер, усаживаясь в кресло стрелка. «Мне нужны их уязвимые места». «Сделано. Вывести на монитор?» «Давай». «Какова наша вероятность оторваться? Только цифру». Компьютер помолчал, а потом почти извиняющимся тоном произнес. — Не более 12%. — Автозахват турелями абордажных ботов противника сложности не вызывает? — Необходим пароль включения в боевой режим. Яр поморщился. Раздался голос Нинелли. — Да, чертовы контрабандисты навесили на боевую автоматику пароль, и мы его не нашли. Я же не просто так спросил, ознаком ли ты с работой бортового стрелка. — Понял. Комп ручное управление турелями. Корабль Гранчи действительно напоминал гигантскую иглу, или скорее гвоздь с утолщенной шляпкой. Несмотря на все попытки Акера оторваться, игла-гвоздь становилась на мониторах все ближе. Когда от шлюпки кормы отделился первый тускло поблескивающий диск и, заложив вираж, начал увеличиваться, Яр поймал его в прицельную сетку и нажал на гашетку. Десантный бот увернулся от трассеров тепловых лучей В тот же момент корабль чуть содрогался и через мгновение розчерк самонаводящейся ракеты беззвучно расколол диск на несколько кувыркающихся частей. «Чистое попадание! Браво, капитан!» прокомментировал компьютер. В этот момент нос корабля Гранчей словно вспыхнул, выпустив несколько ракет сразу. «Противник выпустил четыре ракеты класса...» «Заткнись!» — сказал Нинель. «Яр, от четырех ракет разом мы можем и не увернуться. Держись там за что-нибудь!» «Я понял», — ответил Яр и почувствовал, что корпус корабля, из которого Акер и Нинель выжимали максимальную скорость, дрожит мелкой дрожью. Затем последовал удар, и на несколько секунд Яр отключился. Где-то далеко настырно выла сирена. Видимо, на мгновение искусственная гравитация отключилась, и Яра вынесла из кресла, потому что он пришел в себя от жесткого удара всем телом об пол. «Восстановлено». Повреждённый отсек блокирован, и утечка воздуха прекращена. Всё тем же невозмутимым тоном бубнил корабль. Обе турели, выведенные из строя, ремонту не подлежат. Питание ракетной установки нарушено, и её восстановление... Двигатели! Откуда-то с того света проскорежетал голос Аккера. Правый ходовой двигатель уничтожен. Левый подлежит ремонту, но это займёт... Боевые скафандры! Тон Нинель был вполне деловит. «Подготовить боевые скафандры и ручное оружие!» я встал на четвереньке, из носа капало. «Время до стыковки десантных ботов!» — хрипло сказал он. «Шесть минут до стыковки с первым, восемь и девять минут до стыковки со вторым и третьим!» Он поднялся на ноги и, ударившись плечом о косяк, скатился по лестнице в рубку. Акер с вертшлемом в руках махнул им в сторону двери. «В арсенал! Не налю там!» Ярк выбежал из рубки, слыша за спиной голос акера «Красная степень готовности одновременной активации ракетного боезапаса!» Срабатывание по команде любого из членов экипажа с секундной задержкой. «Принято, капитан!» Они стояли возле шлюза и молчали. Дула бластеров смотрели в пол, говорить было не о чем. Через несколько минут лазерный резак вскроет двери шлюза и начнется бой, который будет заведомо неравным. Даже если им втроём удастся выстоять против трёх абордажных команд Гранчей, кстати, возможно, у чужих есть в запасе ещё парочка, ничто не помешает Игле разнести в дребезги подбитый корабль с заклинившими пушками. Яр ещё раз взглянул на своих спутников, поймал сосредоточенный взгляд Аккера, отметил, как Нинель мальчишески нетерпеливым жестом мотнула головой, отбрасывая чёлку со лба, и улыбнулась Аккеру. Где-то вдалеке по лестнице застучали шаги, Аккер и Нинель переглянулись, ярне возмутимо ухмыльнулся. Из-за поворота коридора вылетел взъерошенный отец Федот. Волосы его были склокочены ряса в пыли, на лбу сочилась вишневым свежая царапина. «Дайте мне оружие! Я проспал!» — выкрикнул он сдавленным давленным запыхавшимся голосом. акер нажал на шлемик кнопку громкой связи и, указывая рукой, произнес «В оружейном шкафу! И не забудьте скафандр!» «И побыстрее! Штурм вот-вот начнется!» «Интересно, где он прятался?» — пробормотал Нинель. «Корабль не такой уж маленький», — также негромко сказал Аккер. Он снова развернулся к закрытым дверцам шлюза и поднял ствол бластера. «Извините, что я...» — начал отец Федот, натягивая шлем, но Ярв скинул руку, призывая к тишине. Корабль заметно задрожал, а потом раздался голос бортового компьютера. «Абордажные боты гранчи уничтожены. Игла уходит. Ее преследует земной корабль класса «Акула». Акер крутанул головой. В рубашке родились. Отец Федот перекрестился. Нинель проникновенно выматерилась. «Акула просит выйти на связь». «Выведи на громкую». Через секунду сквозь треск помех раздался голос Андрея. «Нинель, Акер, вы там живы?»